Со слабостью покончено. Три года назад. Шалан, они действительно хороши, сказал Балат, листая ее альбом с набросками. Брат и сестра вышли в сады в сопровождении Викима. Тот теперь расположился на земле и бросал тряпичный мяч своей рубигончей Сакиси, чтобы она его ловила. Мне не дается анатомия. Шалан покраснела. Не могу хватить пропорции!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 «Для намеков нет причин!» «Ты сам и намекаешь на свои причины!» «Виким!» Перебила Шалан. Он перевел взгляд на Балата и лишь теперь заметил, что у того под ногами начали собираться спрыны гнева. «Балат, клянусь бурей, ты становишься слишком раздражительным из-за этой девушки!» «Любовь всех нас делает глупцами!» Бросила Шалан, отвлекая обоих. «Любовь?» переспросил Балат, бросив на нее сердитый взгляд. «Да ты едва вошла в тот возраст, когда следует застегивать рукав на защищенной руке. Что ты знаешь о любви?» Она покраснела. «Я...» «Ладно, забудь». «О, ты только глянь!» проговорил Виким. «У нее что-то на уме. Шалан, тебе придется сказать это прямо сейчас». «Не стоит такое держать в себе», согласился Балат. «Министара утверждает, что я слишком часто брякаю то, что приходит мне на ум. Это неподобающее женское качество». И Виким рассмеялся. «Женщинам, которых я знал, это ничуть не мешало!» «Да, Шалан», – подхватил Балат. «Если ты с нами не можешь поделиться своими мыслями, то с кем же еще?» «С деревьями», – ответила она. «Камнями, кустами. С чем угодно, если от этого у меня не будет неприятностей с наставницей». «Тогда по поводу Балата беспокоиться не стоит», — заметил Виким. «Он не может ничего умного не ни сказать, не повторить». «Эй!» — рассердился тот. К несчастью, брат был недалек от правды. «Любовь», — начала шала над лишь ради того, чтобы их отвлечь. «Подобно куче чульево навоза». «Воняет?» — уточнил Балат. «Нет, просто от тавы, от другого не уберешься, как ни старайся». «Глубокая мысль для той, кто распрощался с детством лишь 15 месяцев назад», произнес Виким с коротким смешком. «Любовь подобна солнцу», — со вздохом сказал Балат. «Ослепляет?» — предположила Шалан. «Она белая, теплая, мощная, но может и сжечь?» «Возможно», — согласился Балат, кивая. «Любовь подобна гердозийскому лекарю!» Выдал свою версию Виким, глядя на сестру. «В каком смысле?» Спросила Шалан. «Вот ты и объясни», ответил Виким. «Мне интересно, что ты придумаешь». «От обоих испытываешь неудобства? Нет». «О! Есть лишь одна причина, чтобы с ними связаться. Удар по голове чем-то тяжелым. Ха! Любовь подобная испорченной пищи!» «Нужна, чтобы не умереть», тут же подхватила Шалан но от нее еще и сильно тошнит». «Отцовский храб!» – она содрогнулась. «Пока не испытаешь это на себе, не поймешь, до чего он способен затмить все вокруг». Виким тихонько рассмеялся. «Вот буря, до чего же приятно видеть, как он смеется». «Прекратите это!» – велел баллад. «Говорить такие вещи неуважительно». «Любовь подобна классической мелодии». Девушка ухмыльнулась. «Если закончишь выступление слишком быстро, слушатели будут разочарованы?» «Шалан!» – воскликнул Балат. А вот Виким катался по земле от смеха. Миг спустя Балат покачал головой и тоже рассмеялся. Шалан, в свою очередь, покраснела. «Я что, в самом деле это озвучила?» Последняя фраза была и впрямь остроумной. «Куда лучше прочих». А еще она была неприличной. Отсказанного девушка ощутила смесь вины и возбуждения. Балат выглядел смущенным и покраснел из-за двусмысленности, призвав спрена в стыда. Упрямый Балат. Он так хотел стать их лидером. Насколько было известно, Шалан, он отказался от привычки убивать кремлецов ради забавы. Любовь изменила его. Сделала сильнее. Скрежет колес по камню, возвестил о подъехавшей к дому карете. Никакого цоката копыт. У отца были лошади, но больше ими почти никто в округе не владел. Кареты тянули чул или паршуны. Бала стал, чтобы поглядеть, кто приехал. Исакиса последовала за ним, возбужденно трубя. Шалан подобрала альбом. Отец недавно запретил ей рисовать обитавших в особняке слуг и темноглазых. Он считал это неподобающим. Теперь ей стало трудно учиться рисовать людей. Шалан!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 «Можешь сжечь, как хочешь. Я просто подумал, что должен отдать их тебе». Девушка улыбнулась, хотя на самом деле ощущала тревогу. Виким носил с собой яд. Он считал, что должен отдать его сестре. Виким побежал за балатом. А Шалан сунула кошель в свою сумку. Она придумает позже, как уничтожить листья. Девушка вернулась к рисованию. Вскоре ее отвлекли раздавшиеся со стороны особняка крики.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 Отец, прошу тебя! Шалан распахнула двери с тонких реек и вошла, шурша по полу шелковым платьем. Внутри она увидела стоящих перед отцом трех мужчин в старомодной одежде, похожие на юбки у закрывали бедра. Яркие просторные рубашки, тонкие мантии, складками не спадавшие до земли. На полу на коленях стоял юшу со связанными за спиной руками. С годами он располнил за всех излишеств. «Вот еще!» Вскричал отец. «Я не потерплю такого вымогательства!» «Светлорд, его кредит, ваш кредит!» Спокойным ровным голосом произнес один из незнакомцев. Он был темноглазым, хотя изъяснялся как аристократ. «Ваш сын пообещал, что вы выплатите все долги!» «Он солгал!»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 У нее широко распахнулись глаза и чуть не остановилось сердце. Рядом закопошились спрены страха. Он никогда на нее не орал. Никогда. Отец глубоко вздохнул и повернулся к единственному в комнате окну. Продолжил, оставаясь спиной к дочери. «Я не могу позволить себе такое количество сфер». «Почему?» – спросила Шалан. «Отец...» Это из-за сделки со светлордом Ревеларом?» Она посмотрела на его бухгалтерские книги. «Нет, все гораздо серьезнее. Я наконец-то обрету силу, как и весь наш дом. И сделаю так, чтобы о нас перестали шептаться. Я положу конец вопросом: дом Давара обретёт истинное влияние в этом княжестве». «Подкупив предполагаемых союзников, деньгами которых у нас нет?» Он посмотрел на нее. Его лицо было в тени, но глаза отражали свет, будто два угля в тьме его черепа. В тот момент Шалан ощутила исходящую от отца жуткую ненависть. Он ринулся к ней схватил за руки, ее сумка упала на пол. «Я сделал это для тебя!» – прорычал он да более крепко сжимая ее руки. «И ты будешь мне подчиняться! Я где-то допустила ошибку, позволив тебе подвергать сомнению мои действия!» Она всхлипнула от боли. «В этом доме грядут перемены!» Продолжил отец. «Со слабостью покончено! Я нашел возможность!» «Пожалуйста, перестань!»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 И «Не выходи оттуда, пока я не разрешу!» Шалан вскочила, поспешно схватила сумку и покинула кабинет. В коридоре она прижалась спиной к стене, сбивчиво дыша, и с ее подбородка закапали слезы. Девушка думала, что все меняется к лучшему. Ее отец меняется к лучшему. Она зажмурилась. Внутри бушевали, клубились эмоции. Шалан не могла ими овладеть. Юшу. «Юшу...» Отец выглядел так, словно и впрямь хотел причинить мне боль. Мелькнула мысль, и Шалан содрогнулась. Он сильно изменился. Она начала оседать на пол, обняв себя руками за плечи. «Юшу...» продолжая рубить шипастые ветки, сильная девочка! И проделай тропу к свету!» Шалан вынудила себя встать и побежала, все еще плача, обратно в першественный зал. Балаты веки им сидели.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 Человек осмотревший кинжалы вложил оба обратно в ножны. Настоящие шедевры, признал он. Я бы оценил их в двадцать изумрудных броумов. А жерелья? спросила шалан. Простое, но из алюминия, которое можно получить лишь духозаклинанием, – сообщил человек своему хозяину. Десять изумрудов. И того половина долга твоего брата. Подвел итог мужчина в карете.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 Отвяжи этого мелкого кремлеца. Детка, если ты и правда так мудра, то научишь своего брата сдержанности. И дверца кареты закрылась. Шалан отошла, а слуги перерезали веревку, которой был привязан Юшу. Потом забрался на крышу кареты и постучал. Экипаж тронулся с места. Девушка присела рядом с Юшу. Он моргнул одним глазом.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 «Спасибо», – прошептал Юшу. «Шалан, сказала, ты меня спас. Спасибо, брат». «Я...» Балат посмотрел на сестру, потом обратно на Юшу. «Ты мой брат. Давай вернемся домой и приведем тебя в порядок». Удостоверившись, что о Юшу позаботятся, Шалан оставила их и направилась в особняк. Поднялась по лестнице, прошла мимо светящейся отцовской комнаты и вошла в свои покои. Села на кровать и стала ждать великой бури. Внизу раздались вопли. Шалан зажмурилась. Наконец, дверь в ее комнату распахнулась. Она открыла глаза. На пороге стоял отец. За ним на полу коридора чье-то скорчившееся тело. Минара. Горничная. Ее поза была неестественной. Одна рука согнута под неправильным углом. Несчастная шевельнулась, схлипнула и попыталась отползти, оставляя кровавый след. Отец вошел в комнату Шалан и закрыл за собой дверь. «Ты знаешь, что тебе я не сделаю больно», — сказал он негромко. Она кивнула со слезами на глазах. «Я нашел способ владеть собой», — продолжил ее отец. «Мне просто надо выпускать гнев».